Властимир. Как бросили Ирью за стенки, так больше он ее и не видел. Поиски забавы овладели его помыслами. Даже гнев на бывшую надзирательницу исчез. А вот теперь вернулся с утроенной силой. Схватить бы плеть, да и забить мерзавку до смерти. Вот только Ирья бы того и не заметила. Разом постаревшая на два десятка лет, она безотрывно смотрела на забаву. «И что это был за взгляд?» «Живая, стала быть», прошелестела чуть слышно. Она больше, видно, сил не хватило. Прижавшись к сырым камням темницы, Ирья прикрыла глаза. Ее беззащитное горло очень легко можно было проткнуть клинком, однако властемир нутром чуял. «Гадина только того и ждет». Нежные пальцы забавы слегка сжали ладонь. Успокаивало его льнула ближе, чтобы князь Северного царства не свершил суд прямо здесь. Да, Ирия, чуть меня не тронула. А потом нашли веды. И Властимир, и Лада скоро вернется. Искусанные губы женщины тронула ухмылка. «С тобой блаженное по-другому быть не может». И снова, одарив забаву жгучим взглядом, добавила. «Прости». Властимир принахмурился. Сколь бы много ни звучало раскаяния в голосе мерзавки, ощидить он ее не станет. Суд над тобой будет через седмицу, Ирье. А перед этим ты расскажешь, много ли в тереме предателей. Женщина оскалилась. Предателей? Может, таких же бесправных и замученных? Нет, князь. Можешь хоть пытать, хоть убить. К тому же те, кто мне помогал, сами этого порой не знали. Там сплетня... Тут наложницы друг на друга науськать, чтобы гадости делать начали. Забавушка густо покраснела. Так это из-за тебя я на горшке сидела? Да, Забава, из-за меня. Одна девка поменяла соленый отвар на горький, другая ложку тебе вымазала, третья нож себе в грудь всадила. Все моими наветами. Властимир зло цикнул Вот же сука старая. Но кое-кто из-за золота помогал, как ни в чем не бывало, продолжала Ирья. Вот о них скажу. Однако этих можно перечесть по пальцам одной руки. А так люди верны тебе, князь. Кто по доброй воле, кто из-за страха. Вот уж успокоила, так успокоила. В темнице ненадолго воцарилось молчание. А потом Ирья снова подала голос. Не тяни с казнью, господин, сделай милость. И ведь правда хотела смерти. Даже самые тяжкие муки не могли бы испугать Илью. Она испытала во сто крат хуже этого. Только об этом подумала злость, спрятала когти. В один миг злодейка перед ним превратилась в отчаявшуюся женщину. А могла бы быть счастливой. Детей растить на свою радость и благо Северного Царства. Властимир неслышно выдохнул. Ну вот, уже лезет в голову всякая бесовщина. Подхватив забаву под руку, он повел ее прочь. Однако не переставал думать. А не слишком ли это за меч хвататься? Может, полезнее оставить в живых? И любимая тоже голос подала. Ирь я умна, очень даже. От таких умных одни беды. Отозвался ворчливо, однако спустя мгновение добавил. Пока нам лучше заняться другими делами. Казнить всегда успеется. Или не казнить вовсе. К тому же Лада скоро вернется. Это куда важнее, чем плеть палача.